Городских. И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выписной, оставьте, град неугомонный, где веселились вы зимой, с моей музой своим равной пойдемте слушать шум дубравный над безыменной рекой, в деревне, где Евгений мой, отшельник, праздный и унылый, еще недавно жил зимой, сосед светани молодой.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 Татьяна жадной душой, и ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издавна чтение разлюбил, однако ж несколько творений он из опала исключил. Певца Гиура и Жуана, да с ним еще два-три романа, в которых отразился век,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 И вы, знакомые леса, Прости, небесная краса, Прости, веселая природа, Меняя милый тихий свет На шум блистательных сует. Простишь и ты, моя свобода, Куда, зачем стремлюсь я, Что мне сулит судьба моя. Теперь то холмик, то ручей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 Не идет она зиму встречать, Морозной пылью подышать И первым снегом с хровлей бани Умыть лицо, плеча и грудь. Дать я не страшен зимний путь. Отъезды день давно просрочен.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 Ведут на двор восемнадцать кляч. В вазок боярский их впрягают, готовят завтрак повара, горой кибитки нагружают, бронятся бабы, кучера, на кляче, тощей косматый, Сидит форейтер бородатый, сбежал из челядь у ворот, прощаться с барами, и вот уселись, и вазок почтенный, Скользя ползет за ворота. Простите, мирные места.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 под старость жизнь такая гадость и тут совсем утомлена в слезах раскашлялась она больной и ласки и весели татьяну трогают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 их дочки таню обнимают молодые из москвы сначала молча озирают татьяну с ног до головы ее находят что то странное провинциальное и жеманное, и что то бледное и худой а впрочем очень недурной потом покорству и природе дружатся с ней к себе ведут целуют нежно руки жмут взбивают кудри ей по моде и поверяют на распев сердечной тайны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 Чтоб не забыть, о ком пою. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою приятеля молодого, И множество его причу, Благослови мой долгий труд, О, ты, эпическая муза, И верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне в косе и в крив. Довольно, с плеч долой, обуза, Я классицизму отдал честь, Хоть поздно, а вступление...